Первый снег растаял, но в день принесения жертв пошел снова, и в этом киевляне увидели добрый знак. А когда, пройдя по расчищенному гридями проходу сквозь толпу, на площадке Святой Горы появилась княгиня, одетая во все белое, по людскому морю пробежал многоголосый гул. Земля-матушка одевалась в печаль заодно с княгиней, или княгиня заодно с землей, но они слились и стали едины. Привели жертвенных животных, Эльга осветила черного бычка и вороного жеребца, обмазала их головы медом и маслом, начертила на гладких вычищенных боках священные знаки. Сестра Ута и Ростислава, тоже женщина из рода Олега Вещева, держали перед ней горшки и пучки можжевеловых ветвей. Сама земля ее руками готовила жертвы для поднесения божествам, и люди невольно жмурились, было чувство, что прямо смотреть на нее опасно и кощунственно, как на Марину. Эльга ощущала, как скользят по ее рукам все эти тысячи взглядов, как выравнивается дыхание тысяч грудей, Влад ее неспешным размеренным движением. Эти взгляды, эти вздохи сливались в незримое облако, и это облако поднимало ее дух над площадкой Святой Горы, возносило еще выше, к хмурому осеннему небу, за снеговые тучи, зимнюю постель Перуна, к золотым теремам небесных богов. А белые пушинки падали на ее руки и таяли, оставляя капли, как слезы по ушедшему лету, юности, жизни. Через нее проходила грань миров, и все ее существо трепетало, боясь разделиться и разойтись. Земное к земле, небесное к небу. Жеребцу опутали ноги. Ингвар подошел со старинным бронзовым молотом и нанес ему один сильный удар в лоб. Уже не в первый раз он исполнял эту первейшую княжескую обязанность и научился справляться с нею хорошо. Оглушенное животное уложили на земь. Ингвар перерезал ему горло, Эльга подставила старинную серебряную чашу из числа греческой добычи не то Олега, не то Аскольда. Подол рукава ее нового белого платья испетнали ярко-красные брызги. Кровь жеребца сохла на тонких пальцах, и Эльгу била мучительная дрожь от близости божества. Засыпающий Перун, утомленный летними трудами и битвами, Глубоко вдыхал тепло жизни, запасаясь силами для долгого сна. И Эльга дрожала от ощущения этого дыхания, как цветок не под порывами грозового ветра. После князя и же свои жертвы приносил Хельги. Собственная его жена, Пестрянка, находилась в Хазарской корше, на другом краю света, и помогала ему сестра Ута. Ингвар был не слишком доволен тем, что бойкого Шурина приходится допустить до этого дела в княжеском святилище, но отказать не мог. Высокий род Хельги и успех похода давали ему все права перед людьми и богами, и из ревности настраивать против себя тех и других Ингвар не посмел. Для этого дня Хельги надел самый роскошный из добытых кафтанов, из запасов некомедийского стратика. Киевляне ахнули, увидев кавадион, сшитый из трех видов узорного шелка, На груди были видны вытканные многоцветные медальоны, изображавшие вознесение древнего царя Александра в Вышний мир при помощи двух орлов. Казалось, сам Василевс, царь Градский, не мог выглядеть богаче. В эти мгновения Хельгий, без того уже прославленный своим родством с Вещим и рассказами о походе, владел сердцами всех, кто на него смотрел. Олег Вещий умер 30 лет назад, еще многие здесь помнили его, пусть и стариком, И теперь в толпе шептались, как, мол, племянник на дядю-то похож, в одну версту. И пусть даже это была неправда, внешнего сходства с Олегом его племяннику досталось очень мало, в нем увидели продолжение вещего, и это значило очень много. Головы и прочие положенные богам части жертв оставили на жертвеннике, остальное унесли на княжий двор. На перу Эльга заняла свое обычное место слева от Ингвара, как равная ему жена и совладелица княжеской власти. На ней была все та же печальная сряда, усеянная каплями крови. Уже потемневшие эти пятна казались не неряшеством, а знаком ее священного достоинства. Хельги сидел у верхнего края стола с ее стороны, на самом почетном месте. Свой красный ководион он заменил такими же белыми одеждами. Почти в богов он теперь отдавал дань скорби по Эймунду, который приходился младшим братом и ему. На пол возле главного очага положили старый Олегов щит. В обычное время он украшал стену позади княжеского престола. Ингвар сам снял его оттуда, щит почитался как святыня, и никто другой, кроме преемников, не смел к нему прикасаться. На красной коже виднелось несколько отметин от вражеских клинков, плашка с краю болталась, но никто не мог сказать, в какой из последних своих битв вещи им пользовался. Подвыпив старые оружники часто спорили об этом, и каждый якобы еще отроком в той битве был. Ингвар положил щит возле очага на священном месте в Гриднице, где и сейчас жил дух истинного хозяина этого дома. Эльга накрыла щит вышитым рушником, поставила лучшую чашу и несколько серебряных блюд. От всякого блюда, что вносили с поварни отроки, она сама брала лучший кусок и выкладывала к очагу, приглашая дух вещего поучаствовать в пире. И вслед за ним дух своего отца, Олегова младшего брата, и дух Эймунда. Оба они погибли в сражении, уж, конечно, близких родичей вещи с удовольствием примет за своим столом. К потере отца Эльга давно привыкла, но при мысли о брате вновь смахивала слезы. Найдет ли его дух, покинувший тело так далеко отсюда, дорогу к этому угощению? Сегодня все было как прежде. С другой стороны, от Ингвара не сидела огня на Марии, в рядах его дружины не было Баяна и прочих болгар. Как христиане они не могли быть при жертвоприношении и уехали на этот день на лов. Зато присутствовали все лучшие люди киевские. Бояре со старшими сыновьями, Гриди, все, кто уцелел в походе. Среди старших оружников Свенельда мелькнули знакомые лица бояр древлянских. Турогость, Обренко, Дарун. Пока варилось мясо жертвенных животных, подавали разную дичь, птицу, рыбу. Глядя, как отреки ее служанки носят блюда на столы, Эльга вновь ощущала себя в былых временах, когда они с Ингваром были едины. Неужели те времена не вернутся? Неужели кореглазая болгарыня встала между ними навсегда? Так хотелось, чтобы огня на Марии вдруг растаяла, как дурной сон. Дела Руси и земли русской и без того совсем не хороши. Чтобы все уладить, нужно соединить усилия Олегова рода и Ульвова, Южной Руси и Северной. Зачем Ингвару понадобилось в такое время вбивать между ними клин, своими руками губить собственную державу? Надо думать, такие же мысли посещали и гостей. Эльга не раз замечала, какими взглядами киевляне соединяют ее и Ингвара, но лицо ее оставалось спокойным. За эти долгие дни она попривыкла к своему несчастью и обрела силы хранить невозмутимость. Она не просто жена, для которой лишиться любви мужа значит потерять все. Она княгиня русская, наследница Олегова рода. Не муж дал ей это достоинство и не ему отнять. Княгиня она остается, даже не будучи его женой, и это сознание помогало ей гордо держать голову. Скорее муж понесет потери от их разрыва, и помоги ему боги, чтобы он лишился только жены. Хельги сопровождали четверо его людей — Перезван, Агнер, Ранульф и Синай. Но успехи Хельги были видны не только по нему и спутникам. Те бояре, у кого он успел побывать в гостях, уже красовались в кафтанах с шелковой отделкой, в новых шапках и поясах. Всякая обновка такого рода быстро замечалась в городе, Последние два года они стали редкостью и обсуждались на всех дворах и улицах. Эльга прохаживалась вдоль столов, где отроки рассадили гостей, по ее указке, по старшинству и почету. Теперь ей оставалось угощать их, передавая, как положено, куски из печенного ею же хлеба, который ломал и рассылал с отроками Ингвар. Все это она за два года своего княжения проделывала не раз. Сейчас невольно улыбнулась, вспомнив, какая гордость переполняла ее на пирах в первую осень, И как местино тогда улыбался ей с верхнего конца стола с ободряющим лукавством в глазах. Сейчас она исполняла свою обязанность, почти не задумываясь, что говорит. Но замечала, как при ее приближении на лицах отражается волнение и смущение, будто мимо столов идет сама Дева Марена в одеждах цвета свежего снега. Но вот, наконец, принесли котлы с вареной каниной и мясом бычка. Началась раздача. Гости по старшинству подходили к Ингвару, он каждому выдавал кусок, разделяя кости по суставам, ломать их не следовало, чтобы к концу трапезы скелет животного можно было собрать целиком. Между очагами разложили обе шкуры, очищенные кости полагалось складывать туда. Потом шкуры с завернутыми в них костями зароют на полях, чтобы жертвенные животные могли возродиться и вновь быть посланы богами на пропитание людям. И первым княгиня подвела к котлу своего брата Хельги. После хозяев он знатностью рода превосходил всех. За ним подошел Асмунд, двоюродный брат княгини и тоже племянник вещева, затем Свенельд, воспитатель Ингвара и сват княгини через ее сестру, затем старый избы Гнев, и его сыновья тоже сваты Олегова Рода. Эльга стояла возле Ингвара и приветливо кивала каждому из тех, кто составлял силу ее рода на этой земле. Но даже те, кто составлял силу Ингвара, старые Олеговы Хирдманы и нынешние его Гриди, были по большей части приведены в землю русскую, ее дядей. И в их ответных поясных поклонах княгине отражалось все почтение, через нее отсылаемое создателю державы. Когда мясо было роздано, Ингвар поднял братину во славу богов и пустил по кругу. Сама Эльга неспешно шла за братиной вдоль рядов и несколько раз подливала хмельного меда, Каждый отпевал по глотку, но гостей было столько, что братину, способную вместить напиток на всех, было бы и поднять невозможно. И чем дольше тянулся обряд, тем сильнее среди гостей заметно было нетерпение. Это чувствовал и Ингвар, однако именно поэтому проделывал все положенное с тщательностью старика. Каждое движение его сейчас было ступенькой, по которой он пытался подняться от земли к богам по праву князя, И при этом его не оставляло ощущение, будто краснорожий ублюдок идет за ним по пятам. Но вот братина по первому разу обошла длинные столы и вернулась к княжьему месту. Эльга сделала знак отроком, наполнила ее снова. «Я, Эльга, дочь Вальгарда, брата Олега Вещего, поднимаю эту чашу богам», начала она, держа над дочугом серебряный кубок. «Благодарю их, что сохранили в дальних краях брата моего, Хельги, сына Вальгарда» и всю дружину его. Позволили на Русь вернуться, добычу хорошую привезти, славу для Руси в земле греческой стяжать. Благо вам, боги!» Она приподняла чашу к кровле, потом опустила, отпила и плеснула на камень очага, а потом повернулась к почетному концу стола и протянула чашу Хельги. Он подошел к ней и тоже плеснул очаг: «За себя и дружину мою богов благодарю. Хранили нас боги и на пути в землю греческую». Двести скутаров погибло в Боспоре фракийском в, в один день, а мои все невредимы. Тысячи русов и кровь пролили, и смерть лютую приняли, а я и мои люди целые и здоровы. В царстве греческом без малого двадцать тысяч русов очутилось, однако других нет, а я и мои люди здесь, в Киеве. Зато благодарю богов и прошу дальше нас не оставить своей милостью». Под сотнями глаз он почтительно приложился к чаше. «Расскажи людям о твоем походе», — обратилась к нему Элька. «Я знаю, многие мужи почтенные желают твою повесть услышать». «Спасибо, сестра. Дозволит ли князь людей повестью моей позабавить?» Хельги повернулся к Ингвару. «Дозволяю», — с каменным лицом ответил Ингвар, откинувшись на спинку сиденья. Что еще он мог ответить? Свенельд хмыкнул. «Дескать, знаем мы эти байки, слышали и сами рассказывали». Хельги заметил эту усмешку, но дружески улыбнулся старому воеводе и приступил к делу. И чем дальше он говорил, тем лучше понимал Ингвар, какую ошибку совершил, промедлив с собственным рассказом и дав детям покойного Вальгарда себя обойти. Хельги рассказывал все, как было. Как на совете перед входом в Боспор в трое старших воевод Ингвар, Местина и Хельги распределили места в общем строю, из-за чего Хельги с полусотней скутаров пошел первым, а Ингвар следом. Как передовые отряды, все суда Хельги и еще столько же прорезали строй греческих Хеландии и углубились в их порядке. Как Хеландии вдруг выпалили огненной смесью, сразу в три стороны каждая, вперед и по бокам, но не назад. Ветер мешал огнеметам стрелять в том направлении и тем самым спас от гибели суда Хельги, оказавшееся у греков с кормы. И о том, что дружина Ингвара приняла на себя основной удар. Ее скутары плотно окружали Хилландии. Люди же Местины издалека увидели, что происходит, и успели повернуть назад, не подпустив греков на огнеметный выстрел. Ожидая от краснорожьего подвоха, Ингвар и его Гриди напряженно вслушивались, но не находили никаких поводов возразить. Хельги ни на волос не уклонился от правды, и из его рассказа со всей очевидностью следовало, что боги сберегли его от гибели в огне и волнах, Благодарностью им за это был пронизан весь рассказ. А значит, к князю боги почему-то не были благосклонны. Почему? Хельги ни словом не упомянул об этом, но, окидывая взглядом лица гостей, полные напряженного внимания, Ингвар угадывал в их глазах этот вопрос и мысленно посылал удачливого родича к Ютунам. Но тот отправился вовсе не туда. Священный пир требовал приличного поведения и не позволял особенно хохотать, но бояре утыкались в рукава, слушая про монастырь Раскаяния, дивный мраморный дворец, где жили три сотни женщин, очень даже расположенных раскрыть объятия пришельцам. Многие не верили, но соседи подтверждали, трех из этих женщин Хельги привез с собой. Смешки кончились, когда рассказ дошел до некомедий. Про цветы, сладкие овощи на деревьях, вино в погребах и шелковое платье все уже наслушались, а царев-посланец Ермей был для киевлян куда важнее, чем даже самые бойкие бобенки. Бояре ловили каждое слово про уважение Романа к коллегову роду, про желание мира и нерушимой любви, но не слышали самого для себя важного. О договоре, что позволит всякий год менять добываемых в лесах бобров и куниц на паволоки, каприны, вино, сладкий овощ, серебряные и золотые узорочье. — Так чего нам ждать, нынче княже? Заговорил боярин избагнев, глубокий старик. Он когда-то еще при Олеге стал вторым мужем моравской княгини Святожизны, что бежала на Русь от Угров вместе с юным сыном Предславом. Скоро Предслав получил в жены дочь Олега, и от этого брака родился Олег Предславич, ставший преемником Вещего, хоть и всего на 8 лет. Святожизна давно умерла, после захвата власти Ингваром умер старый Предслав, а Олег младше был изгнан. Тем не менее, избы и его род сохранили свое почетное положение благодаря родству с Эльгой и ее желанию иметь мир с киевским боярством. «Будет ли торг с греками?» — подхватил Дорогожа. И за столами загудели, всем хотелось это знать. «А то бобров третий год копим, уже все клети полны, хоть ешь их, а торгу никакого нет, ни в греки не везут, ни в хазары. Вот на войну ты нас поднял». «Обещал после войны мир и торг, как у вещего было». Так вещи прямо под стенами царьградскими с греками совещание Миломир утвердила, а нынче что? Близ царьграда один только Ельк побывал. С девками гулящими побаловался, а дело толком не сделал. Подхватил Свенельд и усмехнулся. И усмешка его, все путешествие Хельги по греческому царству сводило к забавам в монастыре Раскаяния. А чего же от счастья отказываться, коли само в руки идет? Усмехнулся Хельги ему в ответ, словно говоря, «И ты бы не отказался, да не повезло!» «С царем мир утверждать не по мне дело. Не я ведь князь русский, хоть и княжеского рода!» «Ну а ты, княже, скажешь-то что?» Нетерпеливо воскликнул Видибор. В угодьях его родовой волости были хорошие бобровые ловища, но они уже третий год пропадали даром. Однако Ингвара не порадовало это признание его прав. «Нам...» «Рано строить совещание с Романом и утверждать мир», — заговорил тот, положив сжатые кулаки на стол перед собой, будто это помогало ему сохранять спокойствие и здравость суждений. Олегу вещему удалось провести к Царьграду все свое войско, и оно было вдвое больше моего. В его время у царей не случилось оляди с огнем. Олег прошел через пролив невредим, смог греков своей силой устрашить и выгодного мира добиться. Мы же пока не ведаем, сколько отроков и бояр из нашего войска уцелело пока я не знаю, где мой воевода, на Свенельдич, где его люди, искать разговоры с царем неразумно. Когда перед нами всего две тысячи копий, он кивнул на Хельги. Греки только то и предложат, чтобы живыми отпустить без добычи и чести. Я ушел с добычей и честью, уже без улыбки поправил Хельги. И половина людей твоих от огня олядного сгорела. Так же жестко напомнил Свенельд. Столько же, сколько у тебя, Хельги глянул на Ингвара. «Если ты хочешь знать о судьбе Свенельдича, я скажу тебе кое-что». Эльга встрепенулась и прижала руку к груди. Люди за столами от этих слов едва не подскочили, едва ли нашелся бы среди них хоть один, у кого в поход не ушел бы сын, брат, внук, и по лицу Хельги уже все угадывали, не скажет он ничего хорошего. Передал мне царев муж, что у них слышно о русском войске в стране Пафлагонской. Сидела оно в городе Ираклии, и пришли туда воеводы Романовы. С 40 тысячами войска, и окружили Русь. Русы могли уйти, но решили выступить и биться против греков. Они сделали все, на что боги послали им силы, и честь Руси защитили. Едва одолели их греки, хоть и превосходили числом гораздо. После на поле нашли убитым коня Стинина, по золоченному конскому доспеху узнали его. Мертвецы грудами лежали, греки свенедлича в лицо не знали и не стали уверять, будто нашли его тело. Но и живым. Они его больше не видели. Той же ночью остатки русов сели на свои суда и бежали из Ираклии. Об этом рассказал мне Ермей. Но о том, что дальше с ними сталось, и он не знал. Они уже могли бы быть здесь, если бы их уцелело достаточно для пути через море и Днепр на Русь. Но их нет. И если никто из них не воротится, то и о судьбе их, выживших и павших на том поле, мы никогда уже не проведаем. «Ермия о пленных упомянул, но кто и сколько их не сказал?» Голос Хельги звучал в полной тишине. Его слушали, задержав дыхание. Побледневшая Эльга коротко втягивала воздух. Она не ждала, что Хельги заговорит о судьбе Местины. К тому же сейчас его рассказ об этом оставлял куда меньше надежд, чем тот, который она слышала от него ранее. Она взглянула на Свенельда, тот стиснул челюсти, Однако ноздри его раздувались, видно было, что и воевода потрясен. Хельги не сказал ему, «Твой сын мертв», но его повесть можно было понять только так. «Местина Свенельдич был храбрым воином и достойным человеком», — продолжал Хельги, обращаясь к побледневшему Ингвару. «Однако боги сохранили для Руси тебя и меня. Ты — князь русский, а я — наследник крови и удачи Олеговой, если будет твое соизволение». Я на другое лето поеду вновь в греческое царство и буду искать встречи с Романом, чтобы сговорить об обмене посольствами и новом договоре. Они знают мою удачу, знают силу Руси, и я заставлю их считаться со мной. А еще у меня друзья имеются в Корше, и с ними, грекам, тоже считаться придется, если не хотят они беды своим владением в Корсуньской стране. Придержи! Ингвар как ни был потрясен, быстро понял, чем грозит ему подобный ход. «Я тоже кое-что припас. Теперь я...» Он бегло глянул на Эльгу. «У меня есть жена из рода царя Болгарского, а тот сват самому Роману. На другое лето мой сват князь Баян Семеонович к Роману поедет и будет с ним о наших делах говорить». «От чего имени твой родич будет говорить?» — прищурился Хельги. «От моего князя русского». «Одного из трех князей русских ты хотел сказать». Тебе принадлежит всего третья часть власти над Русью, другие две у моей сестры Эльги и ее сына. Давай спросим у нее, поддержит ли она дела, что затевает родич другой твоей жены. Все взоры обратились к Эльге. Она стояла, приложив руку к груди, где невидимо для всех висел под белым платьем костяной ящер. А сердце ее стучало, казалось, не в груди, а во всем теле сразу, его биение гулко отдавалось от затылка до пят. «Ты, княгиня, поддержишь такое посольство?» Обратился к ней Хельги среди тишины. Она глубоко вдохнула, стараясь успокоиться. Не так-то легко ей было, но кто даст ей время? «Нет», — ясно ответила она. «Я не желаю жить в доме, куда мой муж привел другую знатную жену без совещания со мной. Пока она остается здесь, я не делю с ним ни кров, ни постель. А если я не считаю себя женой Ингвара, сына Ульва, каковы его права на стол киевский, пусть даже одну его треть. Скажите, Поляне, скажите, русы, Олеговы наследники. Она окинула взглядом ряды лиц, но все молчали. Возразить ей никто не мог, а согласиться не хватало духу. Все понимали, что будет означать этот разрыв. «Как ты не понимаешь?» — воскликнул Ингвар. Думаешь, я из тех мужей похотливых, кому одной жены мало, вот они еще пяток тянут, до да мне... Я не могу ее отослать, даже если бы и хотел. Греки с хазарами в Распре, с нами у них война. Одни болгары, им родичи и союзники. Как мы без них будем мир творить? Или хочешь, чтобы эта война целый век длилась? «Я хочу, чтобы ты удалил эту женщину в какое-нибудь иное место», твердо пояснила Эльга. «Витича, в Вышгород, в село какое ближнее?» Поставь ей двор, дай хозяйство и пусть живет. Нельзя здесь баян. Если я сейчас и полгода со свадьбы не выждав, жену удалю, меня болгары лжецом сочтут. И не будет нам от них никакой помощи. Еще сами ратью пойдут. И кто тогда поможет? Русь поможет. Элька взмахом руки указала на замерших слушателей. Как всегда помогала. Южная Русь, восточная, северная. Твоя мать со свейскими конунгами в дружбе. Пусть к ним послов отправит. «У нас есть удача Олега Вещего и боги нам явили. Это не безделка». Эльга показала на Хельге, что этим летом и впрямь подтвердил действенность родовой удачи. «Греки не просто так пытались вести переговоры со мной», добавил тот. «Им уж лет тридцать известно, что право на власть на Руси имеет Олегов род, а к нему принадлежу я, а не ты». «Ты», — со всем возможным презрением ответил Ингвар. «Тебе напомнить, кто твоя мать». Моя мать была свободной женщиной хорошего рода. А если я побочный сын своего отца, так что же? Прежний царь греческий, Лев, тоже был таким, и нынешний Константин родился еще пока Лев вовсе не был женат на Зое. Если греки уж сколько лет мирятся с таким царем у себя, так и едва ли для них важно, была ли моя мать женой моего отца. Для них важно одно чтобы был мир, чтобы их владения не разорялись, чтобы к ним наши товары возили меха и челядь, и они будут рады всякому, кто даст им это. Как мы им мир дадим, — не выдержал чистаник. Наша княгиня не хочет с мужем жить, пока у него другая жена, а ту жену он не хочет удалить, пока с греками не сговорился. Попали мы, как сом в вершу, ни туда, ни сюда. Я знаю, что нам нужно сделать. Хельги положил руки на пояс и огляделся не то предлагая всем взглянуть на него, не то бросая вызов. Пока мы не уладим всех дел, пусть каждый род владеет своим наследием». «Это как?» Ингвар подобрался и подался вперед. «Так, как ты подумал». Хельги прямо встретил его взгляд. «Тебе принадлежит округа озера Эльмень, Ладожская земля и берега Ловати». Ты ведь признан единственным наследником твоего отца, все это твое, хоть там и управляются твоя мать и младшие братья. Ты будешь жить и править там с твоей болгарской женой, раз уж она так тебе мила. Моя сестра и ее сын будут править здесь, в русской земле, во владениях своего рода, богам и чурам по душе, когда каждый владеет своим и не посягает на чужое. Ну а в будущем, когда наши дела с греками будут улажены и мир утвержден, возможно, ты сумеешь убедить мою сестру вернуться к тебе и ваши владения вновь объединятся. К тому же наследник обоих владений, ваш общий сын Святослав. Так или иначе, вскоре или в будущие годы, но вся земля русов, от Варяжского моря до Греческого, вновь станет единой, ведь это выгодно всем. Он не сказал прямо, утвердив мир с греками, ты сможешь отказаться от жены Болгарыни, но все поняли, что он имел в виду. Ингвар бросил пристальный негодующий взгляд на Эльгу, она стояла прямо, как белая береза, сжав опущенные руки. Хельги уже излагал ей этот замысел, и она нашла его не таким уж плохим. «Так это что же, нами тут одна княгиня будет править без мужа?» — в изумлении воскликнул боярин Тихонек. «А случись рать? Кому полки водить? Княжич-то дитя совсем!» «У княгини есть четыре брата», — напомнил Хельги. «Я, Асмунд, Олив и Кетель». Не тревожьтесь, люди добрые, четыре мужа из рода Олегова землю русскую в обиду не дадут. Элька окинула взглядом лица. На них отражалось смятение, но и понимание. Коли каждый своей родовой долей владеет, это чуром угодно. Первым кивнул избы гнев, и вслед за ним закивали и другие бояре. Где могилы дедовы, там доля твоя, это издавна ведется. Но вы... Чем к грекам посылать сперва меж собой мир утвердите, чтобы нам и другим людям торговым ездить невозбранно?» — добавил Тронт, один из купцов. Торговые люди негромным дружным гулом поддержали его слова. В прежние годы они возили летом княжей товары за море, а зимой разъезжали вместе с ним по землям, скупая в обмен на греческие товары то, что у смердов оставалось после уплаты дани. И вот у всех на глазах прежняя Русь распадалась на две части. Разбитая неудачей похода, и возрождались две новые державы, те, что были до прихода в Киев Олега Вещева. «Как при Вещем жили, при Предславище жили, и дальше будем жить», — вздохнул боярин Добротвор. «Видать, не угодно богам, когда волос коровы в одну ерму ставят». «Погодите!» — вдруг подал голос Свинельт. Все это время он молчал. Хильги очень точно выбрал время, когда нанести удар самым острым своим оружием, Пока Хельги добивался от Ингвара и людей согласия разделить державу, Свенельд переживал весть о гибели своего сына, но теперь он взял себя в руки. «Поделили уже!» «А про деревскую землю забыли?» Он кивнул на троих древлянских бояр, скромно сидевших среди его старших оружников. Снова заметив их, Эльга только сейчас задалась вопросом, а почему они здесь? Надо думать, Ингвар позвал их на осенние пиры, но зачем? Такого у них раньше не водилось. «Деревлянь, кому останется?» — продолжал Свенельд. «Пусть они сами скажут», — предложил Ингвар, явно приободрившись. Деревляне неспешно встали, расправили пояса и разгладили бороды. Элька лихорадочно пыталась угадать, что такое они собираются сказать. Впервые их подчинил Киеву вещи, после его смерти они вновь отложились было, но никто иной, как юный Ингвар, под руководством Свенельда, вновь привел их к покорности. Под руку Олега Предславича, при приком тогда сам жил, как залужник из Хольмгарта. Род древлянский рассудил меж собою, начал Турагость. И порешили мужи древлянские с князьями своими, Маламиром и Володиславом, чтобы нам роду свою, князю Ингорю принесенную, не рушить, и ему верными оставаться. Прикажет он полки собирать и наратить и пойдем. Положили мы себе быть с ним во всем заедино и у стремени его ходить, как у старого Олега ходили, и никаким ворогам его у Ингаря спуску не дадим, — добавил он, бросив сумрачный взгляд на Хельги. Начни турагость вдруг петь сладким голосом ирийской птицы Сирин, и токиевляне не были бы так удивлены. Едва веря ушам, Эльга воззрилась на Свенельда. — Как? — хотелось ей воскликнуть. — Как старому воеводе удалось этого добиться? Она ведь прекрасно знала, всего с месяц назад древляне собирали ополчение, не шутя, намереваясь идти на Киев, если окажется, что Ингвар разбит. Самого Свенельда они отпустили повидаться с ней, только оставив у себя его наложницу с ребенком. И вот, стоя над костями жертвенных животных посреди Олеговой гридницы, они всем нарочитым мужам киевским заявляют о своей дружбе и верности. Что за чудо? Свенельд-колдун? Ведь как иначе, нежели колдовством, древлян к этому принудить?» Свенельду было нетрудно прочитать все это в ее широко раскрытых глазах. Он усмехнулся и заговорил снова. «Ну, а коли и деревлянь, могучая и боевитая своему слову верна, из-под руки Ингваровой не выходит, рано нам считать, будто судьба к нему спиной повернулась. А чем кончился поход, мы как вчера не знали, так и сегодня не знаем. Ты ведь не видел моего сына мертвым?» С этими словами Свенельд повернулся к Хельге. Голос его оставался твердым, лицо почти спокойным, и можно было подумать, что речь идет о каком-то чужом человеке. Сейчас Эльга не видела его глаз, но вспомнила тот их разговор в девичьей избе Свенельдова двора еще до возвращения Ингвара. Его мать была красавица. Тогда вдруг сказал он ей, «Жаль, что ты не видела ее». И в тот миг Эльга не то что поняла, а прочувствовала сердцем, как дорог воеводе единственный сын, «Нет, он и его люди были на Евксине, а мы на Пропантиде. Между нами вся Вифиния лежала. А греки, что были у тебя, не говорили, будто видели его мертвым?» «Нет». «Ну, а значит, рано ему бдын тесать». «Но ведь уже зима», — воскликнула Эльга, отчаянно не желая вновь пускать в сердце надежду. «Ты, княгиня?» — Свенельд повернулся к ней, и его голос смягчился. «Решай, коли ты грекам веришь» что мой сын погиб, войско разбито, никто не вернется. Тогда нам русскую землю не удержать, разделим на ваши и наши, и пусть каждый сам свое наследие спасает, как сумеет». У Ильги изменилось лицо, дрогнули губы, готовые сказать «нет». «А если нет?» — уловив это, еще мягче продолжал Свенель, будто говорил собственной дочерью. «То будем ждать, на богов положась. Мы им жертву принесли, почтили, угостили, теперь за ними дело». «Да». Выдохнула Эльга. Правда твоя. Я не верю, что никто не вернется. Мы будем ждать. До весны. До новой зимы. А пока не будет верных вестей, пусть все останется как есть. По гриднице пролетел порыв облегченных вздохов. Каждый уже видел мысленно, как рушится весь уклад жизни, с такими потрясениями, собиравшиеся в последние десятилетия. И что же ты будешь? спросил чистонек. Я? Эльга вспомнила, что не все сложности разрешает эта надежда. Что до меня, то я о себе все сказала. С другой знатной женой я мужа делить не стану. Коли нужна тебе болгариня, она твердо взглянула на Ингвара, живи с ней здесь, а я себе возьму Вышгород. Там будет мой сын и моего княжи стол. Но ты, как мужчина, будешь править большой дружиной, потому тебе от Дании пойдет две трети, а мне треть, и треть отроков я буду держать при себе». «Соцким у меня прошу быть братом моего, Асмунда». Она обернулась к двоюродному брату, и тот поклонился в знак согласия. Человек разумный и миролюбивый, Асмунд был доволен, что все улаживается, если не полностью, то настолько, чтобы сохранить мир в державе. «А мне позволь с моими людьми Витя, вина зиму остаться?» Хельги почтительно поклонился Ингвару. «Коли моя сестра княгиня рассудила так, я волю ее не нарушу. Буду служить ей и полуденные рубежи Киева оберегать». Ингвар глянул на Свенельда, тот быстро опустил веки. Эльга подумала, да и не согласись, Ингвар, как бы он помешал Хельге остаться в Витичеве. Выбить его оттуда можно было только с помощью древлян, но тогда там засел бы мир, а это чем лучше. Вдруг ощутив громадную усталость, Эльга наклонила голову. Все Олегово наследие едва не рухнуло на ее хрупкие женские плечи. Но как ей снести эту часть, что досталось? Она не ходила в этот злополучный греческий поход, но обошелся он ей едва ли не дороже, чем всем этим гридем с розоватыми пятнами заживших ожогов на лицах. Когда Свенель тоже в темноте вернулся домой, в собственной избе его поджидала Элька. Она возвратилась с пира куда раньше, но не могла лечь спать, пока не разрешит свое недоумение. Владива приготовила хозяину постель, кринку кваса, А потом Эльга ее отослала и теперь сидела на скамье под оконцем, рядом с ларем, где горели две свечи в бронзовом подсвечнике. Свенель жил очень богато. Его доля в добыче и доходах от торговли не уступала княжеской, а расходы были далеко не те. Даже княгиня, попадая в его избу, чувствовала себя как в подземном Кощеевом царстве, среди сокровищ земли. На полках почти во всю стену выстроились яркие поливные кувшины и блюда греческой работы, серебряные и медные. Отблески свечных огоньков играли на бронзовой медной костяной обивке больших ларей у другой стены. Войдя и выпрямившись, свинель сразу увидел Эльку, белую и неподвижную. «Это что, Мара пришла душить меня ночью?» Он усмехнулся скорее с пониманием, чем удивленно. «Если поцелуями, то я согласен». После долгого пира он был заметно пьян, но не шатался, а лишь казался веселее обычного. Как ни была Эльга удручена и взволнована, Она не смогла удержаться от улыбки при этих словах, так сильно напомнивших ей повадку его сына. Она встала и подошла. Ростом Свенельд был чуть ниже Местины, а глаза цвета желуди сейчас в полутьме выглядели черными, но она видела те же твердые скулы, те же прямые русые брови, лишь более косматые, и ей казалось, что через его лицо, как через волшебную чару, она может увидеть Местину. И она так засмотрелась, что едва вспомнила, зачем его дожидалась. Не слыша ответа, Свенельт стал расстегивать пояс и снимать кафтан. Кафтан был его любимый, из синей шерсти с отделкой шелком и серебряным узорочем, очень старый. Свенельд мог позволить себе хоть двадцать таких кафтанов, но на самые важные перы являлся только в этом. Впервые Эльга его увидела на своей свадьбе и всякий раз невольно вспоминала тот далекий уже день. И сейчас снова ощутила, как сильно сама изменилась за эти пять лет. Из девушки знатного рода, которые учили обуздывать собственные чувства ради блага державы, она стала княгиней, умеющей по этой науке жить. «Как это ты исхитрился!» — наконец заговорила она, когда Свенельд сбросил кафтан на ларь. «Давно ли ты мне рассказывал, что древляне захватили твою челядинку и ребенка, а теперь они, Ингвору, вернейшие друзья? Ты заколдовал их или взял в залог их Владислава? Да просто растолковал им». «Чего ждать, если твой бойкий братец возьмет вверх?» Свенельд сел на лавку и потянулся к ковшу. Он рода Олегова. И если он разделается с Ингваром и сядет на Олегов стол, то сковырнуть его оттуда окажется очень непросто. За ним будет родовое право. Через родовое право не переступит ни один почитатель дедовых могил, и древляне тоже. А Ингвар не имеет прямых прав на этот стол. И если древляне сейчас поддержат его против Хельги, то и Хельги не одолеет, и в настоящую силу не войдет, и сам Ингвар окажется у них в руках. «Ты им это растолковал?» — изумилась Эльга, пытаясь уложить все в голове. Восхищение перед этим простым и ясным замыслом боролось в душе с досадой, что применен он был против нее и ее брата. Не так прямо, как тебе, но довольна, чтобы остаток они домыслили сами. — И больше они ничего не попросили за поддержку? — недоверчиво спросила Эльга. — А ты как думаешь? — Само собой, я меч поцеловал, что они получат свою девчонку, — прямо признался Свинельт. — Даже если мне придется умыкнуть ее у тебя. — Предславу? А кого же? — Я ее из Вышгорода не отдам, — решительно заявила Эльга. Двенадцатилетнюю Предславу, дочь Олега Предславича, она увезла вместе со всем своим двором. Ей рано идти замуж. И сейчас было бы глупо отдавать Олегову дочь в деревлянь. Пока у нас нет верной вести об исходе войны, как мы с ними брачное докончание творить будем? Никак. Увезла? Там и держи. Я ведь не дурею тебя. И пока мы сами не ведаем, в каких мы силах все свое лучше при себе хранить. Эльбе села с ним рядом на скамью. Ей представилась тавлейная доска и расставленные бусины фишки из цветного стекла. Свенельд разместил свои бусины так, чтобы они уравновешивали друг друга и никто пока не мог сделать решительный ход, оставляя времени возможность сделать свой. «Ты поддержала меня!» Свенельд протянул руку и накрыл лежащую на колене руку Эльги своей кистью, где не хватало двух пальцев, мизинца и безымянного. Ладонь у него была жесткой, но теплой, и Эльге было приятно его прикосновение. «И я не отниму у тебя то, что по праву твое». Некоторое время они сидели молча, но Эльга чувствовала облегчение от поддержки человека, на чью мы силу могла положиться. Среди своего смятения она не могла понять, как будет лучше разделить державу или сохранить. А Свенерд знал и тем делал белый свет чуть прочнее. «Мой брат мне не простит». — почти прошептала она. Тем летом, два года назад, Местина кратко и ясно объяснил ей. Нужно выбрать, что ей дороже — кровный род или новый род Ингвара. И не сразу, но она выбрала. Хотя и понимала, что выбор ее несет немалую угрозу. Ведь кровный род — это то, что всегда с тобой. Доверяясь Жизову сердца, останешься с судьбой один на один. И кажется, сейчас она вновь сделала тот же выбор и тем же образом — хотя Ингвар, которого она таким образом выбрала уже в третий раз, перед этим ее предал. И почему же она так поступила? За ответом ходить было недалеко. Отказавшись от Ингвара, она откажется и от Местины, его побратима и соратника, и решится на настоящий разрыв с мужем она смогла бы не раньше, чем получила бы верные вести о гибели Местины. Тогда, пожалуй, ей следовало бы окончательно повернуться лицом к Олегову наследию и заботиться лишь о достоянии и чести Олегова рода. А в эту гибель она не верила. Так же, как Свенельд, молча сидевший рядом с ней и думавший, она могла бы поклясться о том же самом. Хельге объявил, что возвращается в Витичев к своей дружине на следующий же день. И Эльга пришла утром его проводить. По пути вниз по улицам Подола ее малой дружине встретился Синай Барш-Муэль, посланный передать княгине прощальные поклоны. К причалу они прибыли вместе, и Хельге встретил сестру с удивительной приветливостью. Можно было подумать, что она не обманула его надежд всего лишь вчера, не оттолкнула от княжего стола, к которому он был уже весьма близок. «Я не сержусь на тебя». Видя ее смущенное лицо, Хельги сразу обнял ее. «Я знаю, почему ты так поступила. И это тоже откроет путь моей удачи, пусть и не такой прямой». «О чем ты говоришь?» Эльга была рада, что они расстаются без обид друг на друга, но не понимала его. Слишком уж мокошины пряхи перепутали нити их стремлений, у нее не хватало ума распутать замыслы Хельги. Я говорю о том, Хельги вгляделся в ее лицо, положив руки ей на плечи и улыбаясь, что если есть на свете сокровище, ради которого Свенельдич покинет своего побратима, то этим сокровищем владеет наш род. Или я совсем его не понял. И если он все же окажется жив, то будет лучше, если ты дождешься его не разрушая единую державу. «Я тебя не понимаю», — с возрастающей тревогой сказала Эльга. «И не нужно». Хельги наклонился и поцеловал ее в лоб, потом в щеку, сильно и бережно прижал к себе, будто хотел наполнить теплом своей братской любви про запас. «Поймешь потом, когда... Когда судьба даст знак, что срок настал». С этими словами он выпустил ее из объятий и пошел к сходням. Все его люди уже сидели на веслах. Оружничий подал ему толстый плащ, дул студеный ветер, небо хмурилось, обещая новый снегопад. Скутар отошел, но Эльга еще долго стояла под ветром первозимья, глядя, как удаляется красное пятнышко его хазарской шапки. Не сегодня-завтра ей пора будет ехать в другую сторону, вверх, под Днепру, в Выжгород, который она объявила отныне своим стольным городом. И об этом Эльга думала почти с удовольствием. Все последние события сделали для нее Киев пустым, и чужим. Когда впереди показался Витичев, Мистины едва поверил своим глазам. Это место он знал очень хорошо. Здесь жила половина большой дружины, и всякое лето он сам бывал тут не по разу. И как раньше, каких-то полгода назад Русом мерещился во снах чудный Царьград с солнечно-золотыми крышами. Так теперь куда большим чудом казался Витичев. Этот знакомый высокий холм в желто-зеленой траве. На нем чистокол с боевым ходом, дружинные избы под кровлями из сухого тростника и грязно-желтой соломы. Для иных отроков большой дружины это и был единственный дом. Не верилось, что дошли, что это не сон и не мечта. До Киева отсюда всего два перехода. От этих мест Местина знал уже каждый поворот, каждый из больших и малых островов на Днепре. Руку протяни, и вот он, стольный город. Серые срубные стены приближались с каждым взмахом весел, и замирало сердце. Уж Витичеви точно знают о киевских делах. Еще немного, и он будет все знать. Местина шел на передней ладье под своим стягом, и Дежинь, остававшийся на время похода в витичеве старшим, должен был его узнать. Как и Тормора, витичевского боярина, шедшего сразу за ним. На боевом ходу толпился народ. Ютуна, мать, откуда там столько? Охнул первым Альф, сидевший у руля лицом к городу. Будто хазар ждут, добавил Кручина, обернувшись. И правда, боевой ход был плотно забит людьми. Местино пристально вглядывался, хотя с такого расстояния еще нельзя было никого узнать. Кто там Витичеви? Кто сейчас держит южные подступы к стольному городу? Не зная, что за последние месяцы случилось в Киеве, предполагать можно было разное. И едва каждый успел задать себе этот вопрос, как ворота стали открываться. «Синий стяг» — вырвалось у Местины, когда глаз зацепил перед воротами синее пятнышко. «Йод он меня ешь, там Хельги!» Местина невольно прикинул, какие приказы отдавать, если окажется, что Хельги намерен встречать их не хлебом солью. Но тут же опомнился. Силы слишком неравны чтобы краснорожий вздумал задираться, даже прячась за стенами. Когда воеводская ладья подошла к причалу, там местину уже встречали. Хельги в роскошном кафтане красного шелка и в такой же шапке ждал под стягом, в окружении телохранителей и бросался в глаза издалека среди белых кафтанов своих людей. Возле него стоял дежень, невысокий, жилистый мужик, лет сорока, и с тревогой поглядывал то на одного из княжеских родичей, то на другого. Его отроки перебросили сходни, Местина первым сошел на причал, в старом синем кафтане, со старым красным плащом на плечах, в том же, в каком и уезжал. За ним шел свой знаменосец и свои четверо телохранителей. Все смотрели на вождей, а Местина и Хельги не сводили глаз друг с друга. На лицах обоих застыли улыбки, больше похожие на оскалы. И выражали они не столько радость, сколько изумление, будто говоря «Ах ты, Йотунов, сын, живой все-таки!» Но положение и свойства обязывало. Уверенным шагом Местина направился прямо к Хельге, раскинув руки для объятий. В эти первые мгновения встречи он имел немаленькое преимущество. О том, что Хельги выжил и вернулся на Русь, он знал с спротолче, то есть уже более трех недель, а Хельги до сегодняшнего дня мог надеяться, что его зять и ингваров побратим самый острый меч в дружине киевского князя, навек сгинул в греческом царстве. И то, что Местина вернулся, да еще привел полтысячи лодий с войском, принесло Хельге такое острое разочарование, что от этого теснило в груди и любезная улыбка деревенела. Еще со стены, увидев на серой шире Днепра сотни и сотни лодий и не углядеть, где они кончаются, он понял. Войско возвращается, и тем кладет тяжелый камень на его надежду. От нее оставался слабый проблеск. Что, если сам Свинельджич сгинул? Но и он... Продержался лишь до того мгновения, как остроглазый Перезван тронул его за рукав и указал на синее пятно кафтана на корме передней ладьи. Хельги только и успел послать отрока за своим лучшим кафтаном, чтобы не ударить перед лицом в грязь. Но, извод его возьми, и судя по уверенному виду Местины, он сам не с пустыми руками пришел и платьем цветным его не пронять. «Сейчас не так и важно». Сколько точно людей он привел назад и какую добычу привез, и так ясно, у него хватит сил, чтобы положить конец любым притязаниям соперников. И вот он идет по серым плахам причала, загорелый, как все побывавшие в греческом царстве, с красной чертой шрама на левой скуле, ступай сильный и мягко, будто парт, обутый в свои старые датские бушмаки, избитые о каменистую землю Вифинии. «Вижу, ты мне рад!» С искренним удовольствием отметил Мистина, обнимая Хельги. Ни разу в жизни так счастлив не был. Хельги обнял его в ответ, улыбаясь до ушей. Ну а что ж теперь, заплакать, что ли? Не ждали ведь уже. Мистина с наслаждением смотрел ему в глаза, в которых, вопреки улыбке на губах, отражалось острое разочарование и почти горе. Ой, Свенелищ, не ждали. Дежень тоже потянулся обнять Рослого в воеводу. Уж думали все, что в живых меня нет. Местина над его плечом подмигнул Хельги, «Что до весны и вестей не будет. Здоров будет тормор». Дежень поклонился главному хозяину Витичева, сошедшему на пристань вслед за Местиной. «А вы тут уже и осенние перы без меня справили?» «Справили». Дежень покосился на Хельги, вспомнив, какие разговоры на этих перах велись. И что раздела Ингваровой державы удалось избежать только благодаря тому, что княгиня не пожелала отказаться от надежды все же увидеть Свенильдича живым. Ну, теперь еще справим. За возвращенница. Местина хлопнул боярина по плечу. Гонца готовь. Сам поеду. Усмехнулся Дежень. У него-то не было причин жалеть о возвращении Местины. За такую новость князь обручья серебряная пожалует. Ох, он и ждет тебя, как девка купалей. Ну, что там? Местина бросил лишь беглый взгляд на причал, где по очереди высаживались его люди, и снова глянул на Деженя. Что в Киеве? Не ладно в Киеве. Дежень тут же и подтвердил его опасения. Княгиня на князя осерчала, и в Выжгород совсем двором уехала. Знаешь ведь, что он? Боярин хотел продолжать, но осекся. Местина на миг прикрыл глаза и так переменился в лице, что Дежень даже испугался, но тут же понял, что это облегчение. Осерчала на мужа и уехала в Выжгород. Элька сделала примерно то, что Местина от нее ждала, и это было куда меньше того, чего он боялся. Особенно в тот нехороший первый миг когда услышала Тугана о новой ингваровой женитьбе. И вот тут Хельки, тоже наблюдавший за ним, наконец улыбнулся почти от чистого сердца. Надежда обманула его, но не обманула расчет.